Глава восьмая Словоохотливый Фёдор Николаевич высадил меня аккурат возле подъезда, где жили Сафронова. В мои планы на сегодня не входил осмотр территорий. Ясное дело, для этого следовало выбрать более подходящее время суток. Сейчас темно. Хотя подъезды и освещают навёхонькие светильники, всё равно я рискую упустить важные улики. Да и потом, сколько времени уже прошло. Если на Алису напали в подъезде, вряд ли я обнаружу следы борьбы. Если таковые и были, то сколько здесь уже народу прошло, сколько уборщиц потрудилось все убрать. Нет, вряд ли я поступила правильно, попросив таксиста доставить меня к дому безутешных родителей Алисы. Или не совсем безутешных. Людмила Игоревна у меня все еще числилась в списке главных подозреваемых. Неспроста сим-карта была куплена на ее имя. Ну, раз уж я тут оказалась, почему бы не попытать счастье? А вдруг мне повезет? Не слишком обольщаясь на этот счет, я дождалась, пока Федор Николаевич уедет, а затем приступила к осмотру территории. Ладно, так и быть, прочешу окрестности. Все равно когда-то этим надо заняться. Ничего не найду, и ладно, вызову такси, и доберусь до своей собственной машины и отправлюсь домой. проверять по базе пельменя, точнее, Игоря Пелимова. Паспортные данные его у меня есть. Останется только вбить их в нужный столбик таблицы и просмотреть всю биографию товарища. Вполне возможно, истина где-то рядом. Надо только приложить некоторые усилия, и мне удастся напасть на след Алисы. Размышляя подобным образом, я подошла к двери подъезда, в котором находилась квартира сафроновых Можно было бы набрать номер на домофоне, Сказать Павлу Олеговичу, что мне необходимо осмотреть подъезд, но делать это я почему-то не стала. Внутреннее чутье подсказывало мне, что будет лучше, если Сафронов не будет знать о моем внеплановом визите в их дом. Поэтому я извлекла из сумочки свой незаменимый набор отмычек и быстро, без малейшего шума, открыла входную дверь в подъезд. «Да». Хоть я уже здесь и была раньше, не удержалась от сравнения этой лестничной площадки с лестницей в доме Пелимова. Различаются они, словно день и ночь, в доме Сафроновых яркое освещение, стерильные полы, точно ходят здесь, в сменной угове. Девственно чистые стены, идеальная лестница и лифт. Такой вот яркий контраст. Увы, чистота подъезда меня сейчас не радовала. — Ну, конечно. Чего я ожидала? Увидеть на полу потеки крови, а на стенах отпечатки окровавленных пальцев Алисы, которая сопротивлялась, когда ее похищали? — Ну да. — Танюша, держи карман шире. Это тебе не второсортный американский боевик, где главный герой в два счета подстреливает злодеев, стоит только ему явиться на место преступления. Я склонилась в три погибели, надеясь обнаружить хотя бы что-то, указывающее на пребывание здесь Алисы. Но что, дураку понятно, что я абсолютно ничего в подъезде не найду. Будем считать, что я осмотрела лестничную площадку галочки ради. Вроде как честно отрабатываю свой положенный гонорар за день, тружусь до поздней ночи, разыскивая пропавшую девушку. Я все-таки вызвала лифт, чтобы осмотреть и его заодно. Эх. Если бы я раньше знала, что Алиса в расстроенных чувствах покинула небоскреб и вернулась в свой дом, откуда, судя по всему, ее и похитили, то осмотрела бы все в первый же свой визит к Сафроновым. Но что толку сейчас об этом думать? Кого винить в том, что информацию я добыла только сегодня? Безупречный лифт тоже не порадовал меня уликами. Я доехала до этажа, где находилась квартира Сафроновых. убедилась в том, что и там все чисто, после чего решила возвращаться к своей собственной машине. Однако, когда я уже выходила из подъезда дома, меня что-то насторожило. Я не могла дать объяснение тому, что произошло, однако у меня возникло стойкое ощущение, будто за мной следят. Я решила двигаться так, словно ничего не заметила, сделала вид, что ищу в сумочке какую-то важную вещь, а глаза взглянула на лавочку, находящуюся возле дома. Лавочка стояла под фонарем, а потому полностью освещалась электрическим светом. Возле лавочки росло дерево, ветви которого были пострижены особым образом, так, чтобы крона образовывала ровный шар. Но тень от шара должна быть эллипсовидной, исходя из общеизвестных законов, а не заканчиваться рваным краем. Именно на этот рваный край я и бросилась, совершив длинный прыжок, точно пантера, преследующая свою добычу. Раздался приглушенный женский вскрик, оханье и причитание. Прямо за лавочкой скрючилась сухонькая бабулька, одетая в старомодную юбку и платок поверх свободной кофты. Я ясно разглядела ее, потому как мне удалось вытащить ее к свету фонаря, а у той не было сил, чтобы сопротивляться мне. Как-никак я была моложе раза в три, быстрее, проворнее и ловчее, и даже если бы не имела специальной физподготовки, легко понять, на чьей стороне была бы победа. Старушонка даже не пыталась сбежать. Она закрыла лицо руками и только пробормотала. — Ой, пожалуйста, не трогайте меня. Я никому ничего не скажу. Я ничего не видела. Я мимо проходила. — А чего тогда прячьтесь? — хмыкнула я. Не собиралась я пугать до полусмерти старушку, она и так дрожала, как осиновый лист. Пойди, видела, как я отмычками отпираю кодовую дверь, вот и подумала, что я бандитка. Ни за что не поверю, что пожилая дама — преступница, которую наняли следить за мной. У меня взгляд наметан на такие вещи. Бабулька настоящая, а не фальшивая. Переодетого человека я распознаю моментально. Нет, передо мной стояла старушенция, за которую я серьезно переживала. Вдруг от нервного потрясения ее хватит инфаркт. — Да сядьте вы на лавочку! Я силком усадила ее на освещенную скамейку, осторожно взяла в руки ее сухонькую ладонь и убрала от лица. Вся покрытая паутинкой морщин, местами тонких, как стрихи ювелирной кисти, местами глубоких, с испуганными глазами непонятного цвета, какой бывает только у стариков, Она смотрела на меня, точно я собиралась ее убивать или пытать. «Мужели такая страшная?» — подумала про себя я. Нет, при желании я могла улыбнуться так зловеще, что человек терял дар речи. Однако сейчас я не корчила никаких гримас, просто смотрела на старушку, участливо и внимательно. Но та не могла и слово вымолвить от ужаса, даже перестала бормотать свою «я ничего не знаю, ничего не видела». — Я не бандитка и не грабительница, — заявила я. — Вот, подождите. Я извлекла из сумочки удостоверение частного детектива и предъявила его несчастной. Та внимательно осмотрела документ и только после этого тихо проговорила. — Ой, да вы, значит, сыщица? А я думала, наоборот. И решили, что я проникла при помощи отмычек в дом, чтобы кого-нибудь убить или обворовать. — продолжила я. Старушка кивнула. — Теперь-то вы видите, что ошибались. Довольно заключила я. — Теперь ваша очередь рассказывать. Что вы тут делаете в такой поздний час? Следите за кем-то. — Ой, да что вы, что вы! — запричитала бабулька. — Разве я могу за кем-то следить? Я так воздухом подышать вышла. Бессонница у меня. Вот думала, может, после этого усну. Я часто так выхожу, прогуливаюсь немного, на лавочке посижу, подумаю, а потом домой возвращаюсь и на несколько часов засыпаю. Встаю рано, иногда в четыре утра, иногда в пять. Что поделаешь, старости? Как в молодости долго не поспишь, приходится смириться. — Вот как! — протянула я. — И у вас такое каждый день? Точнее, каждую ночь? — Увы. Кивнула моя собеседница, и таблетки мне доктор выписала, и часть натворной дела ничего не помогает. А бесна сна? О, как же без него прожить? Вот я все думаю, может, потому у стариков и бессонница начинается, что Господь Бог дает им шанс подольше не спать, потому как умирать скоро. А что еще тут скажешь? Недолго мне стало быть, на этом свете жить осталось. А живете вы в каком подъезде? — поинтересовалась я. — В том... — Куда я заходила? — Нет, соседним. соседнем, — отрицательно покачала головой старушка. — А что такое? — Скажите, а вечером, примерно с неделю назад, вы тоже не спали? Я вспомнила дату, когда праздновался день рождения Кирилла, и назвала точный день. Бабулька кивнула. — Меня уже семь лет такая бессонница, — пояснила она. — День не сплю, ночь не сплю. Редко очень удается после обеда прикорнуть, и то ненадолго. Ну, ничего, ко всему можно привыкнуть. Вот, знаете, моей одной знакомой вообще беда... Простите, а вы не помните, заходила ли в соседний подъезд девушка? Я перебила бабульку, показав ей фотографию Алисы. Помните такую? Она на такси до дома доехала. — Конечно, это ведь Алисочка, — кивнула старушка, — хорошая девочка, вежливая. Я хорошо знаю, только давно ее не видно. Наверное, уехала куда-нибудь на каникулы. Папу ее частенько встречаю. Он всегда здоровается, тоже вежливый, хотя всегда занятой, хмурый. Вы точно помните, как в тот вечер Алиса зашла в подъезд. Мне постоянно приходилось перебивать мою собеседницу, так как она начинала вываливать абсолютно ненужные мне подробности. если продолжать ее слушать, я рискую узнать всю подноготную про соседей бабульки, которые были мне мало интересны. Старушка не обиделась на мою нетерпеливость и охотно пояснила. Да, я же на лавочке сидела, вот, на фонари смотрела, как мотыльки вокруг лампочки летают. Знаете, это завораживает. Они кружатся, эти ночные бабочки, стремятся к свету, и не понимают, что свет не настоящий, а искусственный. В чем-то мотыльки похожи на нас, людей. Мы ведь тоже частенько принимаем желаемое за действительное, и не понимаем, что свет на самом деле не солнце, а всего лишь стекло, о которое можно разбить крылья. А кроме Алисы никто в подъезд не заходил, я уже привыкла к странной структуре нашего диалога. и перебивала старушку, ни капли не смущаясь. — Нет, — покачала головой она, — Алиса сама вышла спустя какое-то время. Я даже удивилась, что это она. Вроде домой пошла, а тут выходит на улицу. Может, забыла, что, не знаю, она так решительно куда-то пошла, что я подумала, у нее какие-то дела. Как ее папа спешит куда-то, не спит ночью, ну да, она молодая. А молодые всегда ночью бодрствуют. Только с возрастом понимаешь, как нужен ночной сон. Его ведь ничем не заменишь, никак не восстановишь. Молодости все кажется таким несущественным, что ли. Сон воспринимается как данность, которой можно пренебречь, и... — Алиса вышла одна из подъезда, — насторожилась я. Старушка кивнула. — Да... Сначала на машине доехала и домой пошла, а потом вышла. Но уже машина уехала, и она сама пошла пешком. Впешила, значит, куда-то. Я не стала ее спрашивать, ну, кто я такая, чтобы не в свое дело лезть? Она ведь и не заметила меня. Только мне показалось, она сначала, как из машины вышла, была расстроенная и грустная. А уж когда из подъезда выходила, грустной не была. Словно что-то случилось. Она серьезная и решительная стала, такая, знаете, даже не знаю, как описать. Ну, как будто что-то решила и приступила к выполнению чего-то, потому и меня не увидела, думала о чем-то своем. А после вы не видели Алиса? Вернулась домой. Ну, пока я во дворе сидела, больше ее не видела, — отрицательно покачала головой старушка. Я полчаса, может, минут сорок на мотыльков смотрела и все думала о скоротечности своей жизни. Знаете, хоть и старый стал, хоть и бессонница мучает, а умирать не хочется. Жалко, ведь тут так много всего хорошего, красивого. Только когда вся жизнь прожита, начинаешь замечать всякие мелочи, которые не мелочи вовсе, а целая вселенная. Сколько красоты, сколько сокровенного в ночном небе или закате или рассвете, то есть Алису вы больше не видели, заключила я. А после того вечера, как она расстроенная в подъезд вошла, вы с ней не встречались? Нет, уверенно проговорила бабулька. Говорю же, она, наверное, куда-то уехала. А, может, она в тот вечер уехала, хотя Вещей у нее не было, только сумочка, и все, на легке совсем. Ну, странно, конечно, если она с таким багажом куда-то поехала, а, может, к подружке ночевать ушла. Но ведь пижаму бы взяла там пасту зубной щеткой, а сумочка маленькая была. Я задумалась над словами свидетельницы. Подружки подружке ушла. Если я правильно понимаю, Алиса в последнее время общалась только со жгутом, который в тот вечер сильно напился, да с ребятами страйкбольной команды. На конюшню она не ездила. Наверное, из-за того, что целиком была поглощена личной жизнью, школьных друзей у нее вроде как не было. Может, Алисе позвонила Оля и пригласила девушку в гости? Но вряд ли. Оля ведь сама вызвала такси подруги, а значит, была уверена, что Алисе лучше ехать домой. Не могла же Оля позвонить Алисе и сказать нечто вроде «Знаешь?» — Давай, наверное, приезжай ко мне, ты ведь еще не дома. Бред, если честно. Нет, Алисе позвонил кто-то другой. — Хм, ну, конечно же. Ей позвонил Пелимов и выманил девчонку из дома. Но каким образом? Они ведь поссорились, и Алиса вряд ли хотела бы продолжить с ним общение. Тогда кому еще Алиса могла доверять? Мне вспомнилась история с сим-картой, с которой был сделан звонок Павлу Олеговичу. Если Людмила не теряла свой паспорт, то купить симку могла только она, никто другой. А кому, кроме родителей, могла доверять Алиса, причем доверять безоговорочно? С кем бы она согласилась встретиться, на ночь глядя, не опасаясь никаких происшествий? Матери и отцу она доверяет. Они ведь ее родители. Стало быть, Людмила? Надо бы узнать, выходила ли она из дома в тот вечер. Старушка продолжала философствовать о смысле жизни, а я встала с лавочки и, бросив спасибо, направилась к подъезду Сафроновых. Бабулька вся ушла в свои мысли и никак не отреагировала на столь внезапное окончание беседы. Я же решительно набрала номер квартиры Павла Олеговича и стала ждать ответа. Как ни странно, я вроде никого не разбудила, трубку домофона сразу же взял хозяин квартиры. Я услышала торопливое, нервное «Кто?», и у меня создалось ощущение, что Сафронов переживает, причем довольно сильно. — Простите за столь поздний визит, это Татьяна Александровна, — быстро представилась я. Раздался длинный гудок, дверь открылась. Когда я доехала на лифте до нужного мне этажа, Павел Олегович стоял на лестничной площадке и нервно теребил рука в своей рубашке. Он был одет в свой привычный деловой костюм, как будто сам недавно вернулся домой. При виде меня он с порога выпалил. Я весь вечер не могу до вас дозвониться. Как хорошо, что вы сами пришли. Я нашел точку, где была куплена сим-карта. Продавец в точности описал людей, которым он продал ее. И я... Я в замешательстве. Ну, проходите же, ну... Я вошла в квартиру. Сафронов запер за мной дверь и быстро произнес. Сим-карту покупали двое. Продавец описал внешность моей жены и еще одного странного субъекта. Я расспросил Люду, но она все отрицает, мол, не знает этого человека. Если честно, я уже ничего не понимаю. Жена не врет, это точно. Но не могло быть такого совпадения, я вам клянусь. Она не покупала сим-карту, это какое то какое то недоразумение. Успокойтесь, медленно проговорила я и расскажите все по порядку, без лишней суеты и спешки. Сейчас они будут только мешать. во всем разобраться. Мы проговорили с Павлом Олеговичем долго. Домой я вернулась далеко за полночь. Людмила, которая спала под воздействием снотворных, вышла на кухню, где мы беседовали, но допросить женщину как следует мне не удалось. Она с трудом ворочала языком и производила впечатление человека, находящегося под воздействием наркотиков или сильного алкоголя. Сафронов пояснил, что Людмила от волнений и переживаний практически не спит, поэтому ей пришлось обратиться к сомнологу, который выписал сильнодействующие препараты. От них она с трудом просыпалась утром и полдня ходила в коматозном состоянии. Само собой никакой работой женщина не занималась, а в редкие минуты трезвого сознания она плакала из-за пропавшей дочери. Павел Олегович сказал, что если Алису не удастся найти, он опасается, что его жена сойдет с ума. По крайней мере, она была близка к этому. Я узнала у Сафронова все о паре, покупавшей сим-карту. Мне не было нужды ехать на точку и допрашивать продавца, с которым разговаривал Павел Олегович. Сведений было достаточно, и я уже поняла, что за человек был с женщиной. Вернувшись домой, уснуть я не смогла. Мне не давала покоя информация, которую я только что узнала. Я поняла, что выспаться сегодня мне не светит, да и ладно. Вспомнила слова старушки, страдающей бессонницей. Что ж, возможно, в старости я и буду переживать из-за бессонных ночей, но сейчас отсутствие сна меня мало волнует. Существуют вещи, ради которых можно пожертвовать едой, сном, еще чем-то важным. Для меня такой важной вещью является моя работа. Я не могу позволить себе вздохнуть спокойно до тех пор, пока не распутаю этот странный клубок, эту паутину, в которую угодила глупая, наивная Алиса. Я бестолково шарилась по социальным сетям, но мысли мои были далеко. Внезапно вспомнила про свой заветный мешочек. Раньше я частенько обращалась к гадательным костям, но со временем стала о них забывать и раскладывала только в очень запутанных и сложных ситуациях. В начале своей карьеры частного детектива я каждый вечер раскидывала кости, чтобы узнать о грядущем дне. Сейчас же я обращаюсь к предсказаниям редко, Но сегодня наступило как раз подходящее время, чтобы спросить совета у высших сил. Я зашла в свою спальню, вытащила мешочек, лежавший у изголовья кровати. Задумчиво уселась на пол, скрестив ноги. Сосредоточилась на своем вопросе. — Мне нужно узнать об этом человеке, кто он такой и зачем ему весь этот маскарад. Нет, увольте, он не тот, за кого себя выдает. Но кто же он? Я наугад выбросила три кости. Они двенадцатисторонние, но при раскладке нужно смотреть на цифры, выпадающие на верхних гранях. Я склонилась над костями и прочла комбинацию тридцать плюс шестнадцать плюс два. Затем открыла тонкую книжечку с толкованием цифр. Напротив нужной мне комбинации значилось «Ваш новый знакомый не тот, за кого себя выдает». Что ж... Гадание еще раз подтвердило мою догадку. Не тот, за кого себя выдает, но кто же он? Кто? Ведь я совершенно ничего о нем не знаю. Ему удалось ловко отвести от себя подозрения, и я сперва даже поверила в его мастерскую ложь. Да, давненькая интуиция так не подводила меня. А сейчас я вынуждена была это признать. Бывалый частный детектив Татьяна Иванова оказалась в дураках. Ненадолго, но все же мне такое непростительно, учитывая мой многолетний опыт работы. Надо исправлять свои ошибки, иначе никогда себе этого не прощу. Я открыла социальную сеть, ту самую, в которой разыскала страйбольный клуб «Дельвейс». Забила в участниках группы фамилию и имя — Игорь Пелимов. Он был зарегистрирован в группе, поэтому я сразу нашла его. С фотографией профиля на меня смотрел весьма измученный, недовольный жизнью тип. Видимо, он всегда такой угрюмый. Ничего хорошего, ни от чего и ни от кого не ждет, во всем виде только подвох и обман. Я открыла друзей Игоря, которых, несмотря на унылую физиономию пользователя, насчитывалось 213 человек. Скрупулезно просмотрела каждую страницу, но, к сожалению, нужного мне субъекта так и не нашла. Но руки не опустила, закрыла вкладки и открыла на сей раз фотографии пельменя. К моему счастью он выложил около пятидесяти снимков, и я понадеялась, что мне улыбнется удача. Фотографии были мелкими, пришлось открывать каждую, благо интернет работал быстро, и я бегло пролистывала альбом. Пара фотографий, где Игорь на рыбалке, не надо же улыбается, причем искренне. Поймал большого карпа и гордо демонстрирует свой улов. Три снимка природы без людей. Озеро, неподалеку лиственный лес, наверняка пельмень любил свою малую родину, а в городе тосковал по прежней жизни, вдобавок ко всему его не особо баловала судьба. На природе парень выглядел жизнерадостным и позитивно настроенным, но то, что я видела в клубе, совсем не соответствовало фотографиям в сети. Несколько снимков огнестрельного оружия, настоящего, не страйкбольного, затем фотографии игровых автоматов и пистолетов. Наконец я дошла до групповых снимков страйкбольной команды. Я буквально впилась глазами в экран монитора, внимательно разглядывая каждую фотографию. Наконец я нашла то, что мне нужно. Сразу узнала это лицо, его невозможно не узнать. Оно очень запоминающееся. Вот только в памяти остается фальшивая личина, а не истинное лицо. Но ничего. Я знаю способ обнажить то, что прячется глубоко за всей этой маскировкой. От меня не скроешься, не убежишь. Я придумаю, как вывести тебя на чистую воду. Вадик уже не шутил по поводу курсов компьютерного взломщика-хакера, как раньше. Напротив, он был предельно серьезным и внимательным. Мы уже битый час возились в компьютерной программе, которую мой приятель знал досконально, но все равно работа потребовала много времени. Я смотрела, как он нажимает мышкой на нужные кнопки, причем делает это так виртуозно и быстро, что запомнить все его действия было невозможно. Про себя я решила, что как выдастся свободное время, обязательно скачаю и сама освою графическую программу, которая весьма пригодится мне в моей соскной практике. Вадик прав, я слишком часто обращаюсь к нему за помощью, пора бы и самой научиться работать в нужных программах. Пока я только наблюдала, как он быстро убирает рисунки с кожи мужчины, как удаляет все наколки и пирсинг, сбривает в кавычках бороду. Без своей боевой раскраски человек был совершенно иным. Думаю, я бы не поверила, что на моей фотографии и на снимке, что сейчас я лицезрела крупным планом, изображен один и тот же человек. Он ведь даже линзы в глаза вставил. Вадик несколько раз менял цвет глаз, подбирая природный оттенок радужной оболочки. — Но ты ведь изучала в школе биологию, так? — пояснил мне приятель. — Должны были вы проходить генетику, задачки всякие там. — Ну так к чему я клоню, понимаешь? Человек, которого мы видели на экране, должен иметь не темно-карие глаза, а ближе к серым. Бывают, конечно, люди, в исключении, с правильной или те, у кого аномальный генотип. Но в большинстве случаев цвет кожи, волос и глаз связаны между собой. А исходя из этого, мы можем заключить, что твой подозреваемый носит контактные линзы. Суть ясна? — Да куда уж яснее, — кивнула я. — То есть настоящий цвет глаз у него серый? — Именно, — кивнул мой друг, — а к серым глазам подходит абсолютно любые линзы. карие глаза сложно изменить. А светлый окрас радужной оболочки можно при желании превратить и в зеленый, и в синий, и в черный. Так что, скорее всего, этот человек от сероглазый, волосы русые. Ну, то есть, если бы у него была борода, она тоже имела бы светлый оттенок. Кожа у него бледная, а не смуглая, он искусственно изменил ее цвет. Ну, а татуировки, сама понимаешь, отвлекают на себя внимание. Обычно люди делают их, чтобы выделиться из толпы. а он намеревался замаскироваться по самой «не хочу». — Изобретательный парнишка, вон сколько времени мы с тобой маемся. А еще ты нашла странное время мне звонить. Нормальные люди ночью спят, я имею в виду работающих граждан. — Ну, прости меня, — сконфузилась я, — ты же знаешь меня. Когда расследование, особенно если все так запутано, я забываю о времени суток, Ну так уж получилось. — Да ладно, я не обижаюсь. Примирительным тоном проговорил Вадик. Слушай, а знаешь, а мне этот тип кажется знакомым. Где-то я его видел, вот только где. Я внимательно вглядела с фото. Ну, что вы говорите. С экрана монитора на меня смотрел совершенно неприятный человек. Не урод, внешность вполне ничего. На выражение его лица отталкивало взгляд колючий, хищный, как у охотника, подстерегающего жертву. Того и гляди, бросится и разорвет несчастную добычу, косточек не оставит. Столкнуться с ним один на один мне бы явно не хотелось. Ну честно, ну видел я его, потер Вадик рукой затылок, но где и при каких обстоятельствах я не помню. Но ведь совсем недавно дело было. Приятель задумался. Я тоже вглядывалась в лицо, но ничего знакомого в нем не находила. Наконец Вадик открыл интернет-сводку новостей и стал ее бегло просматривать. Я взглянула на часы мобильного телефона. Благо, до вечера времени хоть отбавляй. В шесть я намеревалась снова посетить небоскреб, ведь, судя по разговору с Олей, честная компания страйкболистов частенько там зависает. Тем более, что пельмень, которому я позвонила утром, сказал... что сегодня собирается большая тусовка в клубе по случаю очередной годовщины создания страйкбольной команды, и он обязательно должен быть там. Мне это было на руку. И я отменила собеседование по поводу приема Пелимова на работу. Жаль, конечно, бедолагу, ведь надеялся заполучить хорошую работу, но, увы, здесь я ничем не могла ему помочь. «Постой!» — внезапно воскликнул Вадик мои размышления. «Ну вот же он!» «И как я мог забыть? Посмотри!» Я с интересом оставилась на экран монитора. С экрана на меня смотрел наш, отредактированный, красавчик. Прямо в анфас, как обычно делают фото на паспорт. Рядом размещалась и его же фотография в профиль. Оба снимка цветные, а под ними большая подпись. «Разыскивается!» Я вперилась глазами в объявление, которое гласило... Разыскивается беглый преступник Дорофеев Валерий Николаевич, 1986 года рождения. Рост 183 см, вес примерно 81 кг. Отличительные приметы: русые волосы, светло-серые глаза, спортивного телосложения. Вышеупомянутым гражданином Российской Федерации было совершено двойное убийство. 20 апреля в поселке Н он жестоко убил свою мать, Дорофееву Надежду Ивановну, 1955 года рождения. На 29 апреля свидетеля некую Алимову Светлану Сергеевну, 1999 года рождения. Еще до официального суда бежал из места заключения 3 мая, сильно покалечив тюремного надзирателя. Преступник вооружен и очень опасен. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном гражданине, сообщить в местные органы полиции. — Так вот он кто? — воскликнула я, прочитав заметку. И как только ему удалось столько времени скрываться! «Ну, — Судя по всему, очень изворотливый тип, — проговорил Вадик. — Я помню, с Кирьяновым еще говорил на эту тему. Этого Дорофеева никто поймать не может, он исчез с концами. — Вот оказывается, каким образом он скрывался, полностью изменил внешность? Но как он в Тарасове-то оказался? Ведь колония находится далеко от города, он что, еще и машину какую-то угнал? — Не знаю, — пробормотал я задумчиво, — я вообще ничего не слышала об этом Дорофееве. киля ничего мне не говорил. Да я в последнее время за новостями особо не слежу. А почему он мать свою убил? Чем она ему не угодила? — Сейчас попробую найти на него подробное досье. Вадик быстро защелкал мышкой. — Погоди, мне самому интересно узнать про этого Морозка. — А, а, вот оно! Он открыл текстовый документ, и мы оба сосредоточенно погрузились в чтение. Судя по заметке интернет-источника, Дорофеев и правда жестоко расправился со своей матерью, и причины убийства были неизвестны. Преступника отправили на психиатрическое обследование, но никаких серьезных нарушений психики выявлено не было. Но то, что с ним явно не все в порядке, было понятно сразу же. Он нисколько не раскаивался в содеянном, наоборот, заявил, что он рад тому, что имел возможность дать свободу своим жертвам. Свидетельница Светлана Алимова не проживала в той области, где было совершено убийство, она приехала сюда на короткую практику от художественного училища, в котором получала среднее образование. Девушка как раз отправилась на этюды и, вероятно, решила прогуляться по лесу, где как раз спрятал труп подорофеев. Светлане не повезло, убийца заметил ее и избавился от нечаянной свидетельницы. Местные власти нашли преступника, но то ли за ним плохо следили, то ли изворотливому убийце удалось как-то усыпить бдительность надзирателей. Однако факт налицо: Дорофееву удалось бежать, и полиция так и не смогла его найти. Со времени бегства убийцы никто его не видел, и розыски продолжаются до сих пор. "Да уж", протянула я задумчиво, неожиданно вышло. Не думала, что мне удастся наткнуться на этого Дорофеева. расследуя похищение дочки богатых родителей. — Скорее всего, он ее и похитил, — пожал плечами Вадик. — Получит выкуп и смоется из страны куда подальше. А там, по всему миру, разве у найдешь? — Найдешь, — жестко заявила я спорим. К завтрашнему утру Дорофеев будет находиться в тюрьме города Тарасова. Я этому гаду смыться просто так не позволю. — Давай только поосторожнее. — протянул парень. — Я знаю, что ты крутой частный детектив, но Руфеев не так прост, как бы он тебе не оказался не по зубам. — Сомневаешься во мне? — хмыкнула я. — Вот увидишь. Меня он не проведет. Я и не таких голыми руками брала, поверь мне на слово. — Да я верю в то, что ты сделаешь все возможно, чтобы поймать его, — покачал головой Вадик. — Только Тань, пожалуйста, будь осторожней. И что-то неспокойно за тебя. И этот трофей в какой то исчадие ада, честное слово. Я человек не суеверный, я не религиозный. У меня такое ощущение, что ему помогает сам дьявол. Мне совсем не было ее жалко. Несмотря на ее красоту и преданность, несмотря на ее слова и клятвы, А ведь и мне надо было о чем-то с ней разговаривать, восхищаться ею, показывать, что я без ума от нее. Человеку нравится слышать то, что он хочет услышать, видеть то, что он хочет увидеть. Я всего лишь читал ее как открытую книгу. Несложная задача, учитывая то, что она была предсказуема, и ничем не отличалась от других. Женщины. не всегда их использовал в своих интересах. Порой забавы ради, порой для какой-то цели. Если женщина красивая, можно завести с ней роман, а потом бросить, как только она надоест. Если некрасивая, но полезная, тоже добиться от нее того, что нужно, И расстаться. Я говорю «расстаться», но это целая наука. Довольно скучно прерывать отношения, когда того хочет сама возлюбленная. Нет. Бросать интереснее всего, когда она влюблена в тебя, как кошка. И расставание приносит ей страдания. Я упиваюсь чужой болью. А если страданий нет, от скуки можно и убить. А что еще остается? Охмурить эту девчонку, что может быть проще, даже иногда становится скучно. Не нужно читать умных книг и цитировать классиков. Хватит, пожалуй, школьных знаний Пушкина. «Скажи ей пару фраз из какого-нибудь Онегина, и все. Она твоя. Делай с ней что хочешь. Требуй от нее чего хочешь. Только замаскируй все это балладами о любви да одами ее красоте. С трудом порой удерживаешься, чтобы не зевать от скуки, когда вешаешь ей лапшу на уши. Но ничего». Главное чуть-чуть потерпеть, а там недалеко и финал. Мне будет очень приятно подарить ей розы с алыми лепестками, лепестками ее крови.